Глава тридцать первая. Следующее утро выдалось на удивление ясным. На небе не было ни облочка. Ханиев ухитрился убедить доктора выпустить его из больницы. Старший отправился в посольство. Пока он отсутствовал, Ханиев не спеша побрился перед зеркалом. В отсутствие старшего его напарник вдруг разговорился. Вещи он говорил вполне здравые, но банальные. Так спокойно встречает смерть. У тебя сердце настоящего воина. Напарник наслаждался завтраком. Булочка с кремом, за которую попросил сходить медсестру. С простодушной улыбкой он запихивал булочку в рот, выдавливая полоску блестящего золотистого крема, напоминающего восходящее солнышко. В кое-то веки они открылось в жизни нечто его забавлявшее. Он пришёл к выводу. Агенты А, одной из ведущих стран мира, по собственной глупости допустили какой-то роковой просчёт, стоивший им жизни. Впрочем, справедливо его умозаключение или нет, Судить пока было рано. Побрившись, Ханива освежился лосьоном и, взглянув в зеркало, удивился: настолько молодо, свежо и привлекательно выглядит его физиономия. На него смотрело лицо самовлюбленного юнца из богатой семьи, у которого не было ни забот, ни ответственности. А за окном под порывами ветерка колыхались ветви почти распустившейся сакуры. В палату влетел запыхавшийся старший. Хорошие новости. Есть бланки. Сумели достать недавно. Их агенты даром времени не теряли. Да, вот ещё что. Ты должен встретиться с послом перед тем, как идти на дело, от которого всё зависит. Во сколько? Между 10:00 и 11:00. Понятно. Ханю взглянул на часы. Сначала мне надо заглянуть кое-куда, так что буду в посольстве в пол-одиннадцатого. Что значит кое-куда? У тебя пена за ухом осталась. Спасибо. Человек без торьемона лез в его дело. Это отвлекало Ходнева от мыслей. Он стер пену полотенцем, провел им по подбородку. На полотенце осталось несколько красных пятнышек. Он слегка порезался, когда брился. При виде крови Хани увернулся в воспоминание о вампирше. Сразу защемило в груди. Наверное, ему больше не суждено пережить того тонкого сладостного ощущения, которое приносило погружение в бассейн смерти. Не для того ли госпожа Инауя купила его жизнь, чтобы он испытал это чувство? Так куда ты хочешь заглянуть? Не отставал старший. Помолчи, а? Пошли со мной. Надо купить кое-что по мелочи. Когда собираешься сыграть в ящик, надо же приготовиться. Старший умолк с серьёзным видом, позабавив Ханию. В вестибюле больницы они попали на глаза медсестре, поспечавшей своим долгом предупредить Ханию. Веди себя хорошо. Тебя же официально ещё не выписали? Я здоров как бык. Вчера же тестирование проходил. На ярком весеннем солнце, сиявшем за дверями больницы, даже покалывание в руке ощущалось острее. Хани и двое сопровождающих вышли наружу и зашагали по широкому спуску к городским кварталам. Компания друзей, решившая сходить на бег. На их лицах веселье и волнение сменяли друг друга. "Нужна хорошая овощная лавка или магазин, где всё самое свежее", сказал Ханиу. "Едем на Аояму". Примечание: Один из самых популярных торговых и развлекательных районов Токио. Конец примечания. Они поймали такси и уселись в машину. Ханиу давно не выходил в город. Жизнь вокруг шла своим чередом. Ничто не намекало на присутствие смерти. Люди были погружены в повседневность по самую макушку, напоминая залитые рассолом маринованные огурцы. В этом мире я сам как маринованный огурчик, думал он. Всего лишь закуска к выпечке. не более того. Регулярное питание не его тема. Такая уж моя доля, ничего не поделаешь. В магазине К Ханиву купил пакет моркови, уже очищенной и нарезанной вдоль толстой соломкой. Пакет лежал в холодильнике и был весь в ине. Сопровождавший с серьёзным видом наблюдали за ним. Больше ничего не надо? поинтересовался старший. Ничего. Ну что, едем в посольство? Ханиву было слегка удивлён. Когда ему пришлось зайти в шикарное белоснежное здание посольства А со служебного входа, пройдя через кухню и поднявшись по грязноватой лестнице, он открыл дверь и вдруг оказался в великолепном просторном кабинете, обставленном в дворцованском стиле. Сопровождавшие стояли рядом и не двигались. За столом напротив, прямо держа спину, сиделся довласы человек с благородно посаженной головой. Мы привели того, о котором я вам говорил. Обратился к нему старший. Спасибо. Я посол А. Хозяин кабинета не принужденно протянул руку. Ханиу пожал ее, и ему показалось, будто он взял засохший цветок, готовый рассыпаться от малейшего прикосновения. Настолько мягкая оказалась рука посла, и в то же время ему представилось, что в ладонь впиваются множество шипов. Вот аванс. Посол вписал сумму – двести тысяч йен. Вбрежавший на стол человек поставил роспись и быстро протянул Ханю. На чеке даже не успели высохнуть чернила. Хорошо. Давайте теперь приступим к делу, сказал Ханю. Это бланки из посольства Б? Да, приготовили для вас. Можно кого-то попросить напечатать на этом листе одну из перехваченных вами телеграмм. Только аккуратно, не выходя за поля бланка. Конечно. Посол позвонил в колокольчик, вызывая машинистку, и передал ей телеграмму и бланк. Вот копия телеграммы, сказал посол, обращаясь к ханиву. Попробуйте прочесть. Достаточно было беглого взгляда, даже на японский переводить не потребовалось, чтобы понять. В телеграмме написано какая-то бессмыслица. Пока машинистка печатала, ханив, двое его сопровождающих и посол сидели друг против друга в полном молчании. Стену украшали портреты крупных политических деятелей страны А. Стол, за которым сидел посол, окружали шкафы с книгами в великолепных кожаных переплётах. Там же было полное собрание сочинений Израиля. В воздухе витал навязчиво приятный сладковатый запах, который обычно стоит в домах, где живут иностранцы. Машинистка средних лет с угловатыми плечами и бесстрастным лицом принесла отпечатанные листы и вышла. Итак, произнес посол. Итак, повторил за ним Ханиу, достал из еще не оттаившего до конца полиэтиленового пакета морковку и сунул в рот.